Работать стало труднее. От летных забот я не отошел, а взвалив на себя все остальное, почувствовал, как коротки были сутки. К тому же произошли передвижки и в управлении полка. Смена караула на некоторых ключевых постах оказалась неудачной, общей тяги поубавилась, и мы потихоньку поползли вниз. Для начала полк пару раз провалился на крупных министерских учениях лихо промазал во время бомбометания по радиолокационной цели на чужом полигоне. И хотя мы были не в одиночестве, нас это слабо утешало. Резонанс вышел гулкий, аж на все ВВС. А старики не упустили случая тот провал, поскольку полигон лежал в сталинградских степях, окрестить горькой шуткой «Закат полка под Сталинградом». Загадок не было. Рановато поверили штурманы, будто они уже приручили тот чертов Кобальт и потому слишком самнадеянно обошлись с незнакомым полигоном, а там и цели как-то странно светили, и подозрительные засветки, сбивая с толку, ползали по экранам, да и ветры на боевом пути велись себя совсем не так, как на нашем привычном. Пришлось перетряхивать штурманские группы в каждом экипаже, докапываться на разборах до малейших просчетов, даже если они вели к хорошему результату, но не дотягивали до пятерочных. На публичных анализах собственных ошибок в спорах друг с другом обнажались немалые методические промахи, о которых мы не подозревали. Конечно, стали почаще наведываться в чужие веси, побомбить, поприцеливаться. Что-то уже шевельнулось, мы снова начали набирать высоту. Окреп средний балл качества боевого применения и, не дай бог, кому-то потянуть его вниз. Сам же, дрожа от нетерпения, будет ждать следующего залета на полигон, чтобы реабилитироваться перед всем полковым миром и своей совестью. Завязалась молчаливая, но острая борьба, без всяких там повышенных обязательств за самую лучшую серию бомб. Отличных по нормативам полк с полигонов привозил немало, но среди них всегда выделялась та, что накрывала самый центр цели или ложилась ближе всех к нему. На разборе чемпион возвеличивался и презентовался хрустальным кубком или вазой, изделиями в те годы вполне доступными, на которые в полковой казне всегда хватало наградного бюджета. Был в этом, скорее всего, некий спортивный заряд, если не сказать азарт, в котором любой, даже самый молодой штурман, имел возможность публично обштопать всех именитых бомбардиров, ну а уж те старались не оплошать. Полковая шкала оценок боевого применения поднялась довольно высоко, по крайней мере выше, чем у других, и держалась устойчиво, но по инерции сталинградских впечатлений нас все еще не хотели замечать, Да мы на глаза начальству и не лезли. К тому времени удалось укрепить управление полка, обрели хороший запас прочности и все другие звенья полковой структуры. Пришли к нам два замечательных Андрея, начальник штаба Иришин и замполит Никишин. Один внес четкий ритм в работу штаба и полковых служб, другой, избавив нас в меру своих возможностей от казенных формальностей, которым и сам относился с иронией и скепсисом, плотно и продуктивно работал вместе с полком, и, в отличие от его предшественника Егорова, норовившего вогнать даже летное время в тотальные политзанятия, знал цену времени и конкретному делу. Однажды, незадолго до появления Никишина, когда после нескольких дней ненастья вдруг проглянула долгожданная летная погода, и я, сдвинув плановые часы политучебы на другое время, дал команду готовить полк к полетам, Егоров вознегодовал, обвинил меня в политическом недомыслии и, не сумев образумить, бросился к телефону с жалобами начальнику политотдела дивизии Тарасинг. Тот не замедлил вызвать нечестивца на ковер и, учинив бурную выволочку, приказал немедленно закрыть полеты и приступить к политучебе. Это был еще один крепкий урок по части единоча на, на партийной основе. Уже в двери, вдогонку, Тарасенко мне резко бросил. «Я выбью из тебя эту Тихоновщину!» Вот оно что! За мной следовала тень, Василий Гаврилович. Видно, крепко был он не в чести у политработников, коль покатилась дурная слава в чужой политотдел, заодно прихватив и мое имя. Но что за глупое заблуждение? Да, был Тихонов строк и крут, с ленивцами и нахалами, Какому бы клану, командирскому, или штабному или техническому они не принадлежали, а попадись на безделье политработник и его не жаловал. Но ревнители их корпоративной чести всегда в том видели нечто большее, чем армейскую строгость, чуть ли не покушение на сами основы, а того не замечали, что среди его близких друзей бывали и политработники. Толковые, конечно, не зациклены. Егоров, слава богу, пошел с повышением, а с Андреем Семеновичем мы работали очень дружно. Он, по-моему, знал самое важное — не мешать главному делу, а на ритуальные мероприятия он всегда умел находить время. Нам удалось отстоять у командира дивизии нижний этаж новой казармы, чтобы оборудовать в нем офицерский клуб. Полк без клуба не полк. Там же родилась знаменитая на всю воздушную армию Детище Никишина офицерская художественная самодеятельность, которую на различного рода смотрах и конкурсах долгое время никто не мог обойти. В общем, нас все-таки заметили и возвели на самые высокие ступени армейского пьедестала почет. Теперь нужно было держаться. В конце года, как всегда, наступила пора учений. Поднимаемся всем полком и на исходе радиуса полета выходим бомбить радиолокационную цель на чужом, доселе ни разу не посещенном полигоне. Со знакомым трепетом в душе, но с чувством уверенности, была бы цель как цель, ложимся на боевой курс. Мои штурманы не ропщут, цель светит ярко, ветерок не вихляет, связь чистая, без перебоев. Бомбы моего корабля открывают парад. Все идет по графику времени. Я вслушиваюсь в доклады. Бомбят без пропусков один за другим, никто не прохолостил. Наконец, замыкающий. Полк вытягивается на последнюю прямую и тянет к дому. К прилету на аэродром уже известно. Одна четверка, у остальных пятерки. Такого при бомбежке по уголкам еще ни у кого не случалось. Штурманский отдел дивизии заподозрил нас чуть ли не в плутовстве, предположив, будто рядом с радиолокационной целью нам выставили костер, по которому, мол, и корректировались прицельные данные через оптические прицелы. А иначе откуда такие невиданные результаты? Наша честь не на шутку была задета. Пришлось идти на повторный удар. Дивизионные штурманы отправились на полигон заранее контролировать лично. Им не пришлось гасить огни — Полигон был затянут плотным слоем облаков, исключавшим саму возможность подсматривания, но цель светила, как и прежде. На этот раз маршрут был упрощен, и посадка окончилась в середине ночи. Результатов бомбометания полигон нам не дал, и я отправил всех по домам спать. Сон ко мне не шел, не терпелось поскорее взглянуть на сводку засечек. Ее с полигона должны были доставить самолетом к утру. Провалявшись два или три часа, я оделся и направился к штабу. Как же я был удивлен, когда у его подъезда увидел почти всех командиров и штурманов кораблей в ожидании той же сводки. «Вы почему не спите?» — с напускной строгостью спросил я их. Тон вопроса они почувствовали сразу и осыпали меня шутливыми ответами. Отсутствием чувства юмора, слава богу, наш полк не страдал, и остроумцев в нем было предостаточно — Я очень ценил эти качества и не отгораживался от шуток, а то и сочиненных на ходу анекдотов, порою попадая в их действующие лица. Пожалуй, в это утро я наиболее остро почувствовал, как крепко сплочено наше офицерское братство, как дорог для него полк, его честь и достоинство. На этот раз полигонная инспекция привезла в своих протоколах одни пятерки. Вот так конфликт был исчерпан. Шло время, и я чувствовал, как предо мною, еще полным молодых сил и здоровья, стала постепенно туманиться летная судьба. Молоденькие петушки, недавние выпускники авиашкол, еще не преуспевшие в летных делах, но сохранившие свежие знания десятилеток после схлынувшей первой и второй волны фронтовиков, заполнивших академии, со всех частей устремились туда же и полковые командиры, не предвидя скорой встречи, расставались с ними с легким сердцем, притормаживая и не отпуская от себя тех, кто в полках был почти незаменим, самых крепких и опытных летчиков и особенно инструкторов. Но спустя три или четыре года те самые петушки, но с академическими дипломами, стали появляться в полках, иногда в своих прежних и Уверенно, с чувством принадлежащего им права, вытесняя зрелых командиров эскадрилей, уже посматривали в сторону командиров полков. Знаний у академиков поприбавилось, но организовать полеты, провести их разбор или хотя бы проверить технику пилотирования пока им было не дано при этом защищенные дипломами как охранными грантами, они ничем не рисковали, тем более что возложенные на них служебные дела тащили на своих плечах все те же коренные, неученые летные командиры. Их-то по совести и нужно было учить, направляя в академию прямо в приказном аттестационном порядке. Но мы не умели заглядывать в завтрашний день, а сталкиваясь с ним, запоздало корили себя во вчерашних ошибках. Нужно было что-то предпринимать. Вспомнил я моего доброго генерала Воробьева, но он успел разбиться. Пишу письмо Евгению Федоровичу Логинову, в то время начальнику командного факультета Академии ВВС, и подаю рапорт новому командиру дивизии генералу Дрянину. Евгений Федорович ответил сразу «Приезжай, будешь учиться». камдив молчит». Но однажды при встрече напоминаю ему о рапорте. «Ты что?» — нахмурился Виталий Филиппович. «А работать кто за тебя будет?» На том дело и оборвалось. а Годы предо мной достраивали последнюю стенку. Но тут в полку появился очередной командующий дальней авиации. После Голованова они менялись с невероятной частотой. «Александр Александрович Новиков». Он совсем недавно был выпущен из тюрьмы, и после смерти Сталина, одновременно с возвращением ему звания главного маршала авиации и двух золотых звезд, получил это первое армейское назначение. Года за два или за три до своей кончины Александр Александрович, лежа в Красногорском госпитале, рассказывал мне, как по истечении пяти лет заключения, когда никто и не думал его освобождать, старый добрый друг, в то время предсовмина Булганин, осторожно напомнил товарищу Сталину, что назначенный им для Новикова срок отсидки уже прошел, и не последует ли освобождение. На что тот, немного подумав, произнес, «Пусть посидит еще, я скажу, когда ему выходить». Новикову этот разговор через службу Берри был передан так, «Товарищ Сталин хочет, чтобы вы еще посидели». За что такая немилость? Допросы на Лубянке почти не касались предъявленных Новикову обвинений, зато через неделю после ареста тюремные палачи выбили из него уже обессиленного подпись под заготовленным текстом доклада товарищу Сталина с идиотским по содержанию и грамматике наговором на Жукова, попавшего к тому времени в жесткую сталинскую опалу. Несвободно подписал, под пытками, невольно обманув тем самым ожидание вождя. Деспоты такое не прощают. Новиков вышел только в феврале 52 -го года, просидев сверхназначного срока без малого год. Но и свобода встретила его ласково Армия для него, беспартийного, уволенного, лишенного наград и званий, была закрыта. Он все еще был в поле зрения всевидящего ока, и старые друзья не бросились на помощь. В ВВС вежливо оттолкнули. Попросился на службу в аэрофлот. Исполняющий обязанности начальника ГВФ Захаров от встречи с таким необычным посетителем растерялся и счел за лучшее позвонить министру вооруженных сил, под началом которого в то время находилась и гражданская авиация. Маршал Василевский превосходно знал Александра Александровича, но не выразив своего отношения к этой деликатной и еще чем-то опасной ситуации, попросил позвонить ему вторично через три дня. В назначенный срок Захаров был на связи. Министр сообщил лаконично. «Принимайте на работу, не обращая внимания на прошлое». И положил трубку. Захаров впал в смятение. Это как понимать? Не обращая внимания. На какое прошлое? Лубянское или Главкомовское? Пришлось еще раз набирать тот же номер. Принимайте на работу, не обращая внимания на прошлое, повторил уже знакомую фразу Василевский. Захаров еще и еще раз вопрошал об одном и том же, но ответы от предыдущих не имели ни малейших оттенков. И тут осенило Да ведь эта фраза, несомненно, принадлежит Сталину, к которому обращался Васильевский и изменить в ней хотя бы звук или попытаться найти более точный смысл. Он уже не смел. Захаров рискнул, и Новиков получил назначение на должность начальника только что сформированного управления геолого-разведывательной авиации. Однако появление после длительного отъезда начальника главного управления ГВФ маршала Жаворонкова внесло новые тревоги. «Зачем ты взял да еще на такую должность этого арестанта?» – пушил Захарова разъяренный начальник. Своё раздражение появлением в его департаменте человека, судимого и неосвобождённого от обвинений, он не скрыл и от Новикова. Держался с ним начальственно, а увидев без знаков различия, отчитал, на что Александр Александрович заметил, что у него было очень высокое звание, и надевать нашивки чиновника средней категории ему не хотелось бы. И вдруг перемены. Новый министр обороны Булганин присылает Новикову машину для поездки на примерку военного мундира. Важные чины из госбезопасности возвращают награды с доставкой на дом. возлековал и Жаворонков, но Новиков с ним был сух, и нальстивые речи неподатлив. Позже контакты вроде бы наладились. Александр Александрович прекрасно понимал природу этих подлых отношений закрученных на страхе перед сталинским гневом, и был отходчив. В день приезда командующего полк летал. Не помню уж почему, но на этот раз полетами я руководил со стартового командного пункта, а не с КДП, как было принято. Командующий попросил табуретку, поставил ее на свежую травку и как бы затих. После многих горестных лет отлучения от жизни... Он, кажется, первый раз попал на строевой аэродром и с видимым удовольствием, щурясь на ярком солнце, глубоко вдыхал чистый степной воздух, всматривался в синие очертания горизонта, в спокойный простор украинских далей и также молча провожал взглядом череду взлетов и посадок, проходы кораблей над взлетно-посадочной полосой он не приглашал к разговору ни командующего армии, ни командира дивизии, не нарушая молчания сидевших рядом с ним. Когда самолеты зарулили на дозаправку, командующий приказал доложить ему о состоянии дел в полку, но это была скорее беседа, чем доклад. Вечером в штабе дивизии он очень коротко поставил командирам новые задачи и под конец спросил присутствующих, нет ли к нему вопросов. Обстановка была простой, не натянутой. Я почувствовал загрозным в звездах мундиром главного маршала Доступность и человеческую доброту и спокойно сказал, что намерен просить его отпустить меня на учебу. Я обязательно вас поддержу, ответил мне командующий. Теперь кандиф Виталий Филиппович поперек моих устремлений не станет. Новый рапорт пошел по команде. Времени прошло немало. Пора бы и вызывать, но вдруг от Новикова в штаб дивизии примчала телеграмма. «Запросите у Решетникова согласие учиться в Академии Генерального штаба». Вот это номер! Что за Академия? Я о только и того, что слышал, а тут «Запросите согласие». Но вмиг разузнал и без малейших раздумий. Согласен. Осенью 1954 года Попрощался с полком, поцеловал жену и сына, которым здесь будет жить куда удобнее и легче, чем в московских времянках, и укатил. Семью не забывал, виделся, то встречая в Москве, то при малейшей возможности навещая их дома. И никогда не жалел, как и жена, что поступил именно так, а не иначе. Неординарность моего положения в академии состояла не столько в том, что на авиационном факультете я оказался единственным командиром полка среди тех, кто уже прошел эту ступеньку и возвышался на следующий, а то и двумя-тремя повыше, сколько в моей некондиционности по части образования, поскольку, в отличие от всех остальных, у меня не было академического диплома, без которого, по правилам, в эту академию попасть было трудно. На этот раз Москва для меня почти не существовала разве что в иные воскресенья, когда Академия была на запоре, находил душе утеху то на художественных выставках, то в театрах. С последним звонком, возвещавшим об окончании лекции, мои новые друзья по учебной группе, нетерпеливо полистав еще с полчаса, ну, может, с часик свои записки и конспекты, готовясь к завтрашнему дню, опечатывали личные сейфы и отправлялись к семьям. В наступившей гулкой тишине Я засиживался до самой ночи и, не отрываясь от учебников, справочников, схем и карт, подгонял все то, что остальным было давно знакомо. Зато не отставал и средний балл не портил, а дипломную работу сумел защитить на отлично. В то время я с удивлением узнал, что совсем недавно в этих стенах учился Александр Евгеньевич Голованов после того, как в мае 48 -го года, без каких-либо серьезных обвинений, а лучше сказать, по той же прихоти самой сильной руки, Александр Евгеньевич был снят с должности командующего дальней авиации, он исчез с горизонта настолько, что о нем долгое время никто ничего толком не знал. Но потом кое-что прояснилось. Хорошо понимая хотя бы по недавнему печальному опыту Новикова, что вслед за отстранением от должности государственного или военного деятеля такой высокой категории, к которой принадлежал и Голованов, обычно следует арест, Александр Евгеньевич наглухо замкнулся на загородной даче и около года почти забытый нигде не появлялся. Формально он числился в распоряжении министра вооруженных сил, но к делам не привлекался и, и не напоминал о себе даже ради денежной получки. Еще говорят, оброс до неузнаваемости. Но спустя почти год Сталин вдруг спросил Василевского, а где Голованов? Почувствовав в вопросе положительный заряд, министр нашелся и моментально доложил, что Голованов планируется на учебу в Академию Генерального штаба. Сталин отнесся к такому решению одобрительно. Когда на дачу срочно был доставлен чуть ли не мешок денег, причитающегося почти годового оклада, Голованов понял — обошлось. В 49 году он был зачислен в академию и предпочел не авиационный, а общевойсковой факультет. Учился блестяще, поражая бывалых сухопутных стратегов своей военной эрудицией и неординарностью мышлений. И, как ни странно, после окончания наук вернулся не в авиацию, а попросился на общевойсковую должность, желая, так сказать, практикой укрепить совершенство своих познаний и в этой области военного дела. Предложений было немного, пришлось согласиться на Псковский воздушно-десантный корпус. Все, что во взглядах и опыте обучения войск традиционно считалось незыблемым и было крепко заложено в уставы и директивы, Новый Комкор подверг пересмотру и решительно ввел в практику обучения частей и соединений совершенно иную, современную, с его точки зрения, освобожденную от рутинных элементов методику боевой подготовки. Командующий воздушно-десантными войсками генерал-полковник Горбатов, видя это воли, выходил из себя, но никак не мог поставить на место строптивого и неуправляемого главного маршала авиации до тех пор, пока не умер Сталин. Тут уж Голованова мгновенно вызвали в Москву, уложили в госпиталь и списали по здоровью. На том и завершилась сверкнувшая, как пролетевшая комета, двенадцатилетняя военная служба этого незаурядного и самобытного военачальника. В академии еще долго вспоминали военные профессора своего талантливого выпускника, отзываясь о нем не иначе, как с восторгом, в самых превосходных степенях.